Финиш. Нам осталось написать буквально несколько заключительных слов. Помните, трудности в байдарочном туризме есть, но они явление временное и, главные преодолимое. Зато удовольствие – фактор неизменный и постоянный. Недаром в наши дни байдарки, как и любви, все возрасты покорны, ибо путешествуют по воде и шестилетние, и шестидесятилетние, причем с одинаковым удовольствием и азартом. Врачам-геронтологам стоило бы, на наш взгляд, внимательно исследовать вопрос о байдарочном туризме, как о действенном средстве сохранения вечной молодости. Ведь уже на пятый-шестой день похода вы изумленно замечаете, что ваши мышцы приобрели приятную упругость, а к концу второй недели вы становитесь настолько стройны, что свободно надеваете плавки, которые были вам малы уже в школьные годы. К тому же вы ощущаете необычайную свежесть эмоций, Не то, чтобы к вам вернулась детская непосредственность, но солнечный закат, килограммовый окунь или порция жареных грибов доставляют вам теперь сто крат больше радости, чем в домашней обстановке. И даже тот не сентиментальный турист, коему в обычной жизни вполне приложимы знаменитые пушкинские строки «Не мог он ямба от хорея, как мы не бились отличить». В один прекрасный вечер с удивлением вдруг обнаружил, что он сочинил стихотворение. Вот, например, такое. Больше всех представительных рек и стремительных речушек я лесную речушку люблю, тихую и небольшую. По утрам выбегает на берег ее человечек-лесовик в теплой шапочке из еловых чешуек, подбоченясь, он птах и зверье призывает к порядку, чтобы никто по пустому времени не тратил и согласно режиму с ними проводит зарядку, но ну, а ритм как заправский тапер им отстукивает дятел. Нанизав на травинку ярко-рыжие бусы рябины, клёст обновку несёт, отправляется к белке с визитом. Если же солнечный лучик проникает в речные глубины, то увидеть легко. Как солидные ходят там язи В честь осенних дождей. Всем по вкусу вручает подарки лесовик, Хлопоту напекун натешайший из речек. Когда все же доплыву я туда На туристской байдарке, Пусть приветливо встретит меня Тот лесной человечек. Но как не жаль, Настает пора возвращаться домой И одновременно привести к финишу наше несколько сумбурное, но предельно искреннее повествование. Для любителей классифицирования сообщаем, что возвращение с походов происходит обычно в одном из двух вариантов: а) вы едете на байдарке, б) байдарка едет верхом на вас. Смешно было бы дискутировать по поводу того, какой вариант предпочтительней. Это, к сожалению, не всегда зависит от желания заинтересованных лиц. Конечно, было бы очень заманчиво вернуться, допустим, в родную бухару не на автобусе и даже не на корабле пустыни, а просто на корабле, то есть на своей верной байдарке. Но приходится считаться уже с который раз суровой географической реальностью. Ибо хотя известно, что вода покрывает целых две трети земной поверхности, оставшаяся одна треть все же является сушей, которая имеет неприятные для байдарочников свойства оказываться на вашем пути в самый неподходящий и непредвиденный момент. Однако, независимо от способов и путей возвращения из похода, родные и сухопутные друзья встретят вас с радостью, пополам со здоровой завистью и неизменным радушием. Впрочем, и здесь существует неумолимая дифференциация – Последний раз испытаем терпение читателей несколько утомленных бесчисленными пунктами, подпунктами, параграфами, которыми бессовестно злоупотреблял автор всю дорогу. Но дело в том, что желания ваших родителей и друзей, как правило, демитрально противоположны. Родители есть родители, поэтому они робко, хотя и абсолютно беспочвенно, надеются, что этим походом вы подведете черту под своей беспокойной туристской карьерой. Друзья же, наоборот, истово верят, что следующий поход не только состоится, но и пройдет уже при их активнейшем участии. На это надеется даже ваш незаслуженно обиженный, то есть оставленный дома, пёс Кузя. Укоряющий преданный взор Кузи напоминает о том, что ранее вы неоднократно и весьма торжественно называли его своим лучшим другом, как при свидетелях, так и бизонах. А теперь... Мы очень любим наших родителей. Более того... У нас самих давно уже есть дети. Самого что ни на есть туристского возраста, воспитания и телосложения. И как раз поэтому, несмотря на вышеупомянутую любовь, нам придется в очередной раз обмануть родительские надежды и чаяния, ибо финиш одного похода – это одновременно уже и предстартовый период следующего. Так что, друзья... Какая там речка призывная и сиротливо вьется по карте в ожидании нас и наших байдарок? Горынь, Десна, Енисей? Так следует, обдумайте все. Взвесьте все за и против. И до встречи на маршруте. До новой встречи. Текст читала Дарья Неперштайн. За музыку спасибо Натке Шпекторовой.